память святых мучеников Фотия и Аникиты. В Некомедии, город Вифинской области, нечестивый царь Диоклетиан поднял открытое гонение на христиан. Среди города по его приказанию были выставлены орудия для мучений, мечи, сечки, рожны, железные ногти, Сковороды, колеса, котлы и другие бесчеловечные изобретения подобного рода были приготовлены и звери. Всем этим Диоклетиан хотел устрашить призывающих имя Христова. Во все концы Римского царства он разослал грозные указы, которыми повсюду повелевалось гнать христиан, мучить и убивать их. При этом на единородного Сына Божия, изрекались многие хулы. В это время в Некомедии жил один благородный и знатный Камит по имени Аникита. Исполнившись ревностью по Боге, он явился к царю и безбоязненно исповедовал Господа Иисуса Христа, истинного Сына Божия, Святой Аникита красноречиво поведал царю о безначальном Рождестве Сына Божия и его воплощении по исполнении лет для нашего спасения. В то же время он порицал заблуждения идолопоклонников, называя богов языческих глухими и бесчувственными, и, наконец, обратился к царю с такими словами. Твои учение, царь, приготовленные христианам и объявленные им, нисколько нас не устрашают. Для нас муки ничто, и мы никогда не поклонимся бездушным идолам. Царь, полный гнева и ярости, не в силах был выслушивать Бога вдохновенную проповедь святого о Никите и приказал ему тотчас же, обрезать язык. Но он и после этого говорил ясно, славе Христа Бога. Затем его били воловыми жилами так жестоко и так долго, что обнажились кости. Но святой Никита, точно не он, а кто-то другой подвергался мучениям, мужественно переносил страдания и громко проповедовал смотревшему на него народу, что Христос есть единый, истинный Бог. После этого царь велел отдать святого Аникиту на сведение зверям. Был выпущен громадный лев, который с грозным рёвом, приблизившись к мученику, неожиданно сделался смирнее ягненка. Он ласкался ко святому, и пот, выступивший от мучений на его челе и щеках, отер, как губою, лапою. А святой Аникита громко взывал, «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, что Ты избавил меня от зубов этого зверя. Молю Тебя, Владыка, и в предлежащем мне подвиге простри свою десницу». В помощь рабу твоему, чтобы я мог победить ярость мучителя и удостоиться от тебя мученического венца. После этой молитвы святого началось землетрясение, причем капище Геркулеса вместе с его идолом и часть городской стены обвалились, и многие из язычников погибли под их развалинами. Тогда Диоклетиан приказал отсечь мечом главу святаго-мученика. Но когда воин поднял меч, чтобы исполнить повеление царя, тотчас руки его ослабли, а сам он упал на землю и был недвижим, точно бесчувственный. Видя это, Диоклетиан приказал привязать святого Аникиту к колесу, находящемуся среди острых железных прутьев, подложить огонь и вращать колесо. Он желал, чтобы святой мученик умер, разрезаемый на части железом и обжигаемый огнем. Но святой Аникита, привязанный к колесу, так молился. Господи, Иисусе Христе, ради предстоящих, «Освободи меня от мучений, чтобы смотрящие на меня, видя твою скорую помощь, могли мужественно стать против мучителя и принять от тебя мученический венец». И тотчас узы святого Аникиты развязались, колесо остановилось, и огонь погас. Тогда мучитель велел наполнить котел оловом, расплавить последний и бросить туда святого мученика. Все видели ангела Господня, который вместе со святым Аникитой входил в котел. И едва только мученик прикоснулся к котлу, олова остыла и сделалось как лед. Сродник святого Аникиты по имени Фотий видя его подвиги и силу Христа, сохраняющего раба своего, отложил всякую боязнь, выйдя из среды народа на самое место казни. Он подошел к святому мученику и с любовью обнял его и поцеловал, называя отцом и ходатаем своего спасения. Этим поступком Фотий ясно показал, что он готов претерпеть за Христа «Какие угодны мучения!» Обратившись затем к царю, Фотий сказал, «Постыдись, идолопоклонник, боги твои ничто!» Тогда Диоклетиан с гневом вскричал воинам, «Убейте его мечом!» Но когда один из воинов поднял обнаженный меч, чтобы им ударить мученика, силою Божией руки его обратились на себя самого, так что, ударив себя по коленям, он упал на землю и умер. После этого святого Аникиту и Фотия заковали в железные цепи и обоих вместе бросили в тюрьму. Спустя три дня Диоклетиан призвал их к себе и сказал, «Если послушаетесь меня и принесете жертву богам, то я возвеличу вас». «И обогащу честь твоя и богатство твое», — отвечали святые, — «пусть останутся с тобою на твою погибель». В ярости мучитель приказал сначала повесить их на дыбе и строгать тело железными ногтями, опаляя огнем раны, а потом бить камнями. Но все эти муки святые переносили с радостью и благодарили Бога, так как не чувствовали никакой боли. Господь ради славы своего святого имени соблюдал их невредимыми. Затем они были привязаны за ноги к диким коням, которые и влачили их. Но и таким мучением диоклетиан ничего не достиг. Господь опять сохранил их без вреда. Святые мученики, будучи влачимы, точно находясь в колеснице, славили непобедимую силу Господню и укрепляли друг друга. Дикие же кони внезапно остановились. Ноги святых освободились от привязи, и они встали совершенно здоровыми. Мучитель опять приказал подвергнуть их жестокому биению, поливая раны уксусом, смешанным с солью. Потом они опять были ввергнуты в темницу, где провели три года. Затем святые были выведены для новых мучений. По приказанию Диоклетиана три дня разжигали каменную баню, в которой потом затворили святых мучеников. Но святые Аникита и Фотии помолились Богу. Баня расселась, забил ключ воды, доставлявший им прохладу. Когда сторожа на третий день открыли баню, то увидели, что святые ходят в ней невредимы, воспевая хвалу Богу. Об этом было доложено царю. Последний, как бы не веря известию, пошел сам убедиться в его справедливости. Святые, увидев царя, сказали ему, «Вот мы, мучитель, во всех муках явились победителями, а ты побежден и посрамлен». Царь возвратился домой со стыдом. Он приказал взять мучеников и держать в оковах до тех пор, пока придумает, как их погубить. По его приказанию была устроена громадная печь, укрепленная на четырех железных столбах. В ней могло поместиться множество людей. Как некогда Навуходоносор, он приказал раскалить эту печь, намереваясь сжечь в ней не только двух святых мучеников, но и всех христиан, каких только найдет. Христиане же, не ожидая, когда их язычники станут ввергать в печь, сами, вместе с женами и детьми, направились к ней, восклицая. «Мы — христиане, и почитаем единого Бога!» Сначала в печь вошли святые мученики Анникита и Фотий, а за ними и все множество собравшихся христиан с молитвою и воздетыми к небу руками направились в огонь. Из пламени христиане взывали «Благодарим Тебя, Отче и Боже Всесильный, что Ты, верою в единородного Твоего Сына и Господа нашего Иисуса Христа, собрал нас, для мученического венца. Молимся тебе, милосердый, простри с высоты руки твои и приими, души наши, в вечный покой, который ты уготовал твоим исповедникам». Во время этой молитвы они почили о Господе. Святые же Аникита и Фотий пробыли живыми в печи той в течение трех часов, а затем, помолившись, предали души свои в руки Божии. Когда слуги извлекли железом тела святых Аникиты и Фотия, то увидели, что они настолько не пострадали от огня, что даже волосы были целы. И многие из язычников уверовали во Христа Бога нашего. Ему же слава со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь.